Глава седьмая. Оправдываюсь. Но пустые мечты. Я вздохнула, потом глубоко вдохнула. Воздух в этом мире был, конечно, замечательный, но здесь особенно, потому что ели и сосны окружали поместье как будто кольцом, как будто защищали от посторонней атмосферы. Где-то кудахтали куры, и этот звук показался мне таким родным, знакомым, милым. Захотелось посмотреть на них, полюбоваться — А тут и собака залаяла неподалёке, и я чуть не расплакалась от умиления. Звуки пробудили во мне жадное желание вернуться домой, даже если дома меня не ждёт ничего лучше, чем прежняя работа. Но я со вздохом загнала это желание обратно и сосредоточилась на визуальном плане. Усадьба красивая, хорошо отремонтированная, видно, что у хозяек есть средства. Слуги ходят важные, солидные, Вон мужик какой-то прямо гусём выступает, да рыв что в руках корзины тяжёлые. А баба от колодца несёт вёдра на перекладине. Господи, как же она называется-то приблюда. В голове пустота, только восхищение. Чем миром, временем, своей удачей занеслошь меня в такую прелестную эпоху. Такая красота, такая гармония. Откуда-то появились двое. Мужик с бородой и мальчишка лет 8-9. Он удирал, а мужик его догонял. И даже плеть достал на бегу, хлестанул воздух. Пацан избежал удара, вильнув в сторону, а мужик ругнулся грозно и тормознул перед коляской, чтобы не попасть под копыта, взбрыкнувшей от неожиданности лошади. Поклонился в пояс, мальчишка уже скрылся за сараем, а я повернулась к Елизавете Кирилловне. «Зачем он за ним гнался?» «Прокоп-то! Ох, не знаю!» легкомысленно махнула рукой княжна. Видно мальчик что-то украл или испортил. Дворня такие разгильдяи, хоть и хочешь, а они всё одно не понимают. Сохранность господского имущества это их личная благодать. А червонии сельского поместья улетучилась, как будто его и не было. Я кисло улыбнулась. Всё ж крепостное право жестоко. И каким бы прелестным ни был вид спереди, на затворках проступали пятна, виднелись дыры, заплаты. Дети должны учиться в школе, а не работать на подворье и в поле, а взрослые не должны гоняться за детьми с плетью. Теперь я поняла, почему Леся так умоляла меня не продавать её. Работа горничной у хозяйки заведения всяко легче, чем в деревне. А вот такой милой и доброй хозяйки, как я, и вообще плёвое дело. Пойдёмте же, Татьяна Ивановна, я познакомлю вас с маминкой, настойчиво потянула меня в дом княжна. Я не стала сопротивляться и позволила увести себя со двора. В доме пахло мятой и хвоей, всё тот же запах еловых лап. Я увидела их в вазе в виде букета и от чего-то рассмеялась. Вроде бы не Новый год. Как мило, сказала Елизавета Кирилловна, указав на эту композицию, книжно усмехнулась. Ах, это Просковея, наша кухарка. Она любит, чтобы в доме пахло елью. Ну, а мы не препятствуем. Ведь и правда, пахнет хорошо. Да, как будто из детства запах, призналась я. Еле отгоняя тнистую силу, раздался голос из глубины холла. Я резко обернулась, едва не потеряв равновесие, и увидела в окружении старинной мебели и огромных тусклых картин в золочёных рамах статную старую женщину, лет так 70. У неё были седые волосы, затейливо уложенные на висках, и взбитой в пышную причёску на макушке. Такие можно было видеть на наших картинах XIX века, когда все поголовно женщины от 10 до 70 ходили в тугих корсетах и длинных платьях до пола. А вы думали, что я образование не получила и в третиковку не ходила? Ходила. Даже в нашем деле нужно быть всесторонне образованной. Не всё же языком мне по назначению работать. Им ещё надо уметь говорить о разных вещах. Так вот, с моими клиентами или, как называли их теперь коллеги, гостями, я наоблатыкалась болтать о политике, о винах, об искусстве и даже об экономике. Пусть мои суждения и выглядели обывательскими. Маменка, позвольте вам представить Татьяну Ивановну Клиновскую, сказала воодушевлённым тоном возбуждённой кошке Елизавета Кирилловна. Она недавно в нашем городе, но я пригласила её на ужин, чтобы отблагодарить и познакомить с вами. Добро пожаловать, Татьяна Ивановна, милостиво склонила голову старуха. Боже, эта мать княжны, в каком же возрасте она родила дочь? В 50? Такое возможно? Татьяна Ивановна, это моя маменька, княгиня Наталья Юрьевна Потоцкая, вдова. Мне очень приятно познакомиться с вами, Наталья Юрьевна, я тоже кивнула. Я действительно только сегодня оказалась здесь и всё ещё пребываю в воочаровании перед городом и вашим поместьем. Оно поистине прекрасно. Слова находились сами собой. То ли в детстве я перечитала любовных романов эпохи XIX века, то ли сериалы пересмотрела, хотя никогда не обращала внимания на такие вещи. Сериальчики пускала фоном, пока делала маникюр или лежала с маской на лице, а вот же закрепилось в голове. Что ж, Татьяна Ивановна, мне тоже приятно такие слова по месту, в которые после смерти мужа я вкладываю всю мою душу. Старуха книгиня повернулась и знаком пригласила меня следовать за собой. Прошу в гостиную, и нам подадут чай перед ужином. Мы прошли через небольшую комнату, обставленную довольно просто, но с лоском. Я оказалась в гостиной. Диванчики, обитые красивым шёлком, ни чита тем, что в стояли в заведении, и картины в рамах, маленькие столики со свежесрезанными цветами. Но ведь цветы ещё не растут. И ковёр с бахромой на полу поразили меня до глубины души. Я хочу такое же в моём музыкальном салоне. Хочу эту непринуждённую атмосферу шика, хотя вот так совершенно не видно, что сколько стоит. Цветы, да, мне будут нужны цветы. Сейчас в начале весны необходимо договориться с теми, кто выращивает розы и тюльпаны круглый год, а сначала найти их, этих, возможно, несуществующих производителей. Какая прелесть, восхитилась я абсолютно искренне. Это же розы, так рана? Это особый сорт роз, ответила явно польщённая княгиня. Наш садовник выводит разные цветы, возится постоянно в оранжерее. Ведь может, мы сможем договориться о поставках цветов в моё заведение, спросила я, быстро просчитав варианты. Конечно, с княгиней договориться будет дешевле, а она посмотрела на меня так странно, как будто я была неизвестным науке насекомом. И Елизавета Кирилловна обернулась, вытрощив свои и без того большие голубые глаза. На ее лице отразился даже не страх, а некое смятение. Она замерла, прижав ладонь к груди, словно воздуха не хватало. И после бросила быстрый взгляд на маменьку. Заполошный взгляд. Господи, что я не так сказала-то? Книги не прищурилась, выпрямившись, еще больше. Хотя я думала, что это невозможно. Теперь ее взгляд стал строгим, как у завуча школы. Она кинул этим бесплотным льдом меня, а затем свою дочь. Я же видела, как Елизавете Андреевне неловко, как она внутренне маяется. Да чего же, серьёзно? Я права, пробормотала Кнежна. Татьяна Ивановна, могла ли я подумать, что, ах, это так неприятно. Всё было хорошо, пока ей не ляпнуло про заведение. Мать моя женщина, да ведь они испугались, что принимают у себя хозяйку борделя. Не пристала, что ли? А книжная и мается от того, что я ей помогла, а она со мной так вежливо разговаривала, да ещё пригласила домой. Вот маменька ей задаст. Так, надо выкручиваться теперь. Как там надо называть аристократов? Я изобразила на лице улыбку поприветливей и сказала: "Ваш сиятельство". Я сказала заведение, наверное, неправильно выразилась. Дело в том, что у меня музыкальный салон в Михайловске. Музыкальный салон? всё так же строго переспросила Наталья Юрьевна и перевела взгляд на дочь. Та выдохнула с таким облегчением, что в гостиной даже светлей стало, и ответила с воодушевлением. Музыкальный салон это же прелестно, маменька, не так ли? Но вопроса в голосе её не было, лишь утверждение. Маменька вынуждена была согласиться, но обозначила некоторый резерв доверия. А где же у нас Михайловский музыкальный салон? Я что-то не припомню такого, душечка. Елизавета Кирилловна качнула головой. Нет, маминко не слыхала. Татьяна Ивановна, как же называется ваш салон? Об этом я не имела ни малейшего понятия. Не думала ещё над названием, но отвечать надо быстро и уверенно, чтобы оставить о себе и своём будущем заведении наилучшее впечатление, и я ляпнула: Волшебная флейта. Блин, флейта. Я дура, наверное. Нет, совершенно точно я дура. Флейта. Прекрасное название для бывшего борделя. «Как это мило!» — воскликнула Елизавета Кирилловна. «Волшебство и музыка! Маменька, а как вы думаете, прилично ли будет мне посетить салон Татьяны Ивановны?» «Право, я даже не знаю!» — растерялась княгиня. «Груша, где же чай?» В гостиную вплыла высокая жилистая горничная, одетая, как и моя Леси, в длинное черное платье с белым передником поверх и с накрахмаленной наколкой на волосах. Женщина присела в безупречном книгсоне и сказала хорошо поставленным альтом. «Чай, ваше сиятельство!» В руках у нее был поднос с белым фарфоровым чайником, с чашечками на блюдцах и такими же сахарницей и сливочником. «Как и в лучших домах Парижа и Лондона, ёптите!» Неожиданно грациозно груша сервировала все это на столе и прижала поднос к животу. «Ужин будет подан ровно в пять!» «Хорошо, ступай!» — кивнула княгиня. Татьяна Ивановна, прошу, садитесь, берите чай. У нас всё по-свойски. Расскажите поподробнее о вашем салоне. По-свойски так по-свойски. Я присела к столу и подвинула к себе блюдце с чашкой. Елизавета Кирилловна заботливо налила мне чаю, потом маменки спросила: "Вы играете на рояле, Татьяна Ивановна?" "Ох, нет", я усмехнулась. Даже в детстве меня не отдали на музыку или пение. Мама считала это всё потерей времени. но планирую исполнение популярных романсов, возможно, театральные пьесы в формате сериалов. Что, простите? Удивилась Наталья Юрьевна. Как это так? А вот так. В один день одна часть пьесы, в другой, например, через неделю, вторая и так далее. При любопытно, рассудила княгиня, подняв чашечку и отпив глоток чаю. И что же вы ставите? Господина Шекспира, русских авторов? Я думаю, сама писать сценарии, скромно ответила я. «Ох, не опростоволосится бы, может ли женщина быть автором пьесы?» «Смело, весьма смело», — оценила княгиня. «А ведь мы могли бы порекомендовать вам, не так ли, Лизонька?» «Конечно же», — откликнулась Елизавета Кирилловна. «В Михайловске есть один литератор. Он приезжает к нам из Аликсбурга на вакацию, пишет тут». «Антон Парфенович Лябинский», — подтвердила Наталья Юрьевна. «Весьма талантливый молодой человек». талантливый литератор это просто отлично, но я всё равно должна буду контролировать процесс. И интересно, сколько будут стоить его услуги. А, ничего, прорвёмся, я сказала с довольной улыбкой. Что ж, буду рада с ним познакомиться. На балу в пятницу, воскликнула Кнежна. Маменька, я взяла на себя смелость пригласить Татьяну Ивановну на бал. Ведь вы не станете противиться? Не стану, милостиво кивнула Кнегиня. Бом, бом, Бом, бом, бом. При первом гулком звенящем ударе, будто в гонг, я вздрогнула. Потом поняла, звонят старинные напольные часы. Они глухо отбивали секунды где-то в углу гостиной, и я сразу их не заметила. А тут они сами обратили на себя внимание. Есть в бой старинных часов какая-то особая прелесть. "5, пора ужинать", встрепенулась Елизавета Кирилловна. "Что ж, пройдёмте в столовую". Наталья Юрьевна поднялась, и я заметила, что сделала она это без особых усилий, даже не закряхтела, даже не поморщилась. Ей явно меньше лет, чем кажется. Не может же она притворяться. А теперь, внимание, вопрос. В этом мире все женщины 45-50 лет выглядят как старухи. Может быть, мадам Корнелия тоже еще молодая дама? Боже мой! Или, как они тут говорят, богиня! Здорово, что я тут всего на год! Столовая оказалась в соседней комнате. Длинный стол на десяток персон был накрыт, по моим меркам, парадно. Белоснежная скатерть, фарфор или что-то очень похожее, но, думаю, все же фарфор, ибо не станут же аристократы есть на стекле или глине. Серебряные приборы и воздушные бокалы с резьбой по узким вытянутым бокам — Локей Семён, который встречал нас у двери, теперь преобразился в официанта и торчал у барского кресла с прикинутой через согнутый локоть салфеткой. Он задвинулся денью, садя в книгиню, затем к книжну, а потом уже и меня. В последнюю очередь, ха-ха. Надо полагать, роже не вышло для такого важного дома. Как только мы сели, тут же появилась груша, ещё более торжественная и невозмутимая, с супницей в руках. За ней следовали девушки в сарафанах, неся остальные блюда. «Итак, на ужин у князей суп, курица, обложенная квашеными огурцами, каша какая-то перемешанная с кусочками красных и зелёных овощей. Аж Корсет возмутился. Как можно съесть столько?» Семён поднёс к хозяйской руке бутылку. Княгиня кивнула благосклонно, даже не глянув. Видно, доверяла выбору сомелье. «И нам по бокалам разлили шампанское». Господи, я-то думала, что больше никогда в жизни не стану пить шампанское. Да оно у меня уже носом идёт и булькает. А у вас нет какого-нибудь сока? почти жалобно спросила я у груши. Та даже глазом не моргнула и ответила солидным встречным вопросом. Барышни желают квасу или морсу? От кваса я решительно отказалась. Горничная удалилась за морсом, а Наталья Юрьевна удивилась. Вы не любите французское шампанское, Татьяна Ивановна? Рекомендую вам попробовать. Мы закупаем его в лучшей Ренской лавке города, у господина Соромятникова. Я пригублю, согласилась под напором. Эх, слабая я женщина. Лакей наполнил мой бокал пузырящимся вином. Я сделала маленький глоток. Кислятино, но ну, приятная кислятино. Ладно, неплохой шампусик, ничего не скажешь. И я благодарно кивнула княгине, сказала: «Мне кажется, что у нас с вами много тем для разговора. Господина Сарамятникова, я запомню». «Наш дом всегда открыт для вас, Татьяна Ивановна». Эти слова были для меня как бальзам на душу. Конечно, княгиня и княжна — женщины совершенно другого ранга. Они аристократки, тогда как я просто никто. Выскочка со своим музыкальным салоном. Они вовсе не обязаны помогать мне». Но я чувствовала, что Наталья Юрьевна делает это добровольно по симпатии. уж не знаю, чем я её вызвала. Ужин оказался выше всяких похвал. Нежный суп с фрикадельками, мягчайшая курица, запечённая в печи с овощами, каша, походу из пшённицы с кусочками яблока и груши. Я наелась настолько, что корсет буквально трещал по швам. Место на десерт, пирожное с кремом, уже не хватило. Но я с удовольствием выпила чашечку некрепкого, но душистого кофе. И именно тогда я ощутила, что устала. Ещё бы! День выдался таким насыщенным! Вообще-то непонятно, как я держалась до этого. А теперь веки сами собой начали сползать на глаза, и стало понятно, если я не лягу, то усну за столом, положив голову на руки. Пришлось извиниться перед хозяйками. «Прошу упростить меня, но вынуждена покинуть ваш гостеприимный дом». «Ах, как жаль, Татьяна Ивановна!» Тут же откликнулась Елизавета Кирилловна. «Ах, как жаль, Татьяна Ивановна!» Мне так хотелось показать вам поместье. Быть может, вы останетесь на ночь? Я осталась бы, но у меня миллион дел завтра. И в городе, и в заведении нужно первым делом заказать новую вывеску. А я все еще не знаю, много две тысячи рублей или мало. И платье для девушек, и вообще. Как бы мне хотелось... Я очень правдоподобно закатила глаза в мечтательном вздохе. Но, к сожалению, дела, дела. Они не могут ждать. Понимаю вас, понимаю». Татьяна Ивановна подала голос и княгиня: Ждём вас в ближайшую пятницу на бал. Непременно буду, пообещала я встав. Княжна проводила меня на выход. Тут же подъехал и Парфирий, подав в коляску точно к ступенькам крыльца. Хороший он мужик и кучер отменный, а подарок я ему так и не купила. Да и Лесе тоже. Но кто ж знал, что придётся спасать сумочку местной аристократки. Кстати, Елизавета Кирилловна Почему вы так распереживались из-за сумочки, спросила тихо, глядя кнежне прямо в глаза. Там были ваши фамильные драгоценности, что ли? Она вспыхнула, как маков цвет, нервно оглянулась на дом, как будто маминка могла её услышать, и зашептала: "Вы попали в самую точку, Татьяна Ивановна. Но боги не ради ни слова маминке. Она не должна знать". "Правда собирались заложить", покаялась кнежна. "Дело в том, что мне срочно нужны деньги, понимаете?" я кивнула. Что ж, один секрет раскрылся. Но спрашивать, зачем книжные деньги, да ещё и тайна, я не буду. Это не моё дело. Моё дело заведение открыть в ближайшее время. Что ж, будьте осторожны, Елизавета Кирилловна, улыбнулась я ей напоследок и, опёршись на протянутую Парферием руку, села в коляску. Если что, дайте мне знать, я с вами схожу в ломбард. Благодарю вас, с чувством ответила она, и я скомандовала. Парферий, трогай. Щёлкнули вожжи, лошадь двинулась вперёд, коляска закачалась, я откинулась на спинку, устала как собака. В сумерки обняли нас, поглотили дом, приласкали еловые верхушки, свежесть вечера заставила поёжиться. Парферий оглянулся, как будто почувствовал и сказал: "Холодно, я вам барнина киндочку дам погодьте". Прямо на ходу он приподнял зад сиденья, она оказалась крышкой ящика, откуда Парферий вытянул толстое покрывало, отороченное мехом. Подал мне. Я с наслаждением завернулась в него. Отметила, что оно воняет лошадью, но ничего не сказала. Нельзя быть слишком придирчивой. Мы выехали в перелесок, когда на нас упала ночная темнота. Стало страшновато, но я только забилась вглубь коляски, легкий ход, который убаюкивал. На небе неспешно карабкалась ввысь полная луна. Я пристально вгляделась в нее, точно такая же, как у нас, Даже кратеры можно разглядеть. Белёс и равнодушная, чуть обгрызенная справа, ещё не полнолуние, но почти, похожа на толстую букву S. Значит, она старая, и скоро ей наступит смерть. Не помню, в какой книге я вычитала это, давно уже, ещё в детстве. Утробный глухой звук огласил окрестности. Я замерла, покачиваясь в такт небольшой рысе лошади, перевела взгляд с неба на деревья. Никакого движения, только вой, самый настоящий волчий вой, долгий, унылый, безнадёжный, и другой голос, вступивший, молодой, задорный, ещё не такой длинный, подлаивающий в начале. "Порфирий", встревоженно позвала я. "Это волки?" "Волки, чтобы мне ладно", ответил кучер и сплюнул с досадой. "Вот б ружо, уж я бы их пострелял". "А они же не нападут?" спросил со страхом. Вот не хватало ещё в этом мире погибнуть в клокох волчьей стаи. Не должны бы, с мнением ответил Парферий. Не зимашь. На крайний случай у меня есть во. Он показал мне длинный и сложенный восьмёркой хлыст. "Успокой, лага, хлыстом волков не отпугнуть", я нервно спросила. "Давай побыстрее, пожалуйста, совсем неуютно как-то. Хоть и не зима, а вообще волки полезны". Парферий причмокнул на лошадь, и коляска закачалась сильнее. Рысь стала размашистей и скорее, но вой не удалялся. Он словно преследовал нас, вглядываясь в лес напряженно. Я подумала, что увидела что-то мелькнувшее между деревьями. Всполошилась. Вцепившись в ручку коляски, еще сильнее вгляделась. Волк, большой бурый, высокий на лапах, бежал с открытой пастью, вывалив язык на бок и смотрел на меня пронзительным взглядом. Рядом трусил волк поменьше подросток толстолапый. — Гони, Порфирий! — воскликнула я. — Побыстрее! — Волки, волки, я не хочу, чтобы меня съели. Я хочу в постель, с патушки. Кучер снова тряхнул вожжами, и лошадь пустилась в голоб. Так мы и въехали в город. Доскакали. На улице Порфирий чуть притормозил коняшку, чтобы та не взмылилась. И до дома мы доехали снова рысью. Волки остались в лесу, и я поблагодарила Бога, что добралась живая и здоровая. Я ввалилась в дом как пьяная, даже дверь с собой подпёрла, чтобы случайно никакой волк не вломился. А Лесси удивилась, когда вышла в коридорчик. Глазки вылупила, спросила. «С барыней всё хорошо?» «Хорошо», — «Хорошо», выдохнула я и стащила надоевшие перчатки. Лесси с Книксоном подошла и сняла с меня шляпку. Приняла перчатки, спросила. «Ужинать, барыня?» «Нет, я была в гостях. Только спать. Хочу спать». «Я приготовила вашу постель. Барыни желают бокальчик вина перед сном?» Я подняла брови. Желаю ли я бакальчик? После переживаний с волками, после траблов с княжской семьёй и после поинки в Аришкиной на Езовиной улице? Да, желаю, потому что шампусик уже выветрился, да и не пила я его почти. А какое вино? спросила пристрастно. Леся присела в книксени. Бароне Корнелии Яковлевна любила красное французское, но в погребце всякого есть запасы. Выoverline не пожелать столько. А белое сладкое есть? у меня даже вкус во рту появился. Сладкое белое было моей слабостью. Прям чтоб жёлтое было, как цыплёнок, чтоб во рту вязало сладостью, чтоб попа на утро склеилось. Именно так я и сказала Лессе, а она нахмурила брови. Потом её лицо просветлело, и она сказала: "Я вам барыне сервирую вино, которое любил господин Раковский. Он всегда просил белое". А кто этот господин Раковский? Да разве ж я понимаю, что барыня, гость мадам Корнелие? Ладно, принеси мне бокал вина. Ей-богу, какого угодно, Леся. Хоть того, что я днём пила, а я пойду спать. И пошла по лестнице вверх. Единственное желание владело мной: лечь, лечь, а там хоть трава не расти до завтра.